468. гуру «Было условно что продвижение по принятому направлению совершается при всех обстоятельствах и несмотря ни на что. Что бы ни происходило в оболочках, направление движения по нему остаются неизменными. Временные задержки и всякие отвлекающие причины не должны заставлять изменять курс корабля».